Глава 14. Богдан ничего не видел. Он подошел к своей машине на парковке у многоквартирного дома, а в следующую секунду на его голову будто свалилось дерево. Так он сказал. И оно падало и падало, избивая его по лицу и ребрам. «Полиция была здесь?» — спрашиваю, когда из палаты выходит медбрат. «Какая к черту полиция?» — фыркает Богдан и ежится от боли в ребрах. «Этого мне еще не хватало. Я и так опозорен по полной программе». «Не вздумайте рассказывать об этом своим родителям. Если дойдет до моих, то начнется хаос». «Ты, конечно, извини, но твой фонарь под глазом сложно не заметить», — говорит Архип. «Родители улетели в Турцию на две недели. Этого времени достаточно, чтобы восстановиться». Всего час назад я говорил Адель, что хотел придушить Богдана собственными руками. А теперь он сидит с синяком под глазом и с ушибами ребер, корчится, и не может найти для себя удобное и менее болезненное положение. Противно осознавать, что какая-то часть меня радуется этому. «Хочешь сказать, что ты не станешь искать нападавшего? Слушай, Авер, мне сейчас не до этого». «У меня десять контейнеров застряли в порту из-за одной проклятой бумажки, и если отец узнает об этом, то снесет мне голову». «Ты же знаешь, какой он!» — кряхтит Богдан, пытаясь сесть на кушетке. «Пунктуальность и точность — главные принципы успешной работы. А я этими принципами пренебрёг, потому что думал только о твоей си... Се... Ну, неважно». «Короче, отвезите меня домой и никому не говорить о случившемся». Скрип зубов отдаётся в моей голове быстрой и острой болью. «Ты серьёзно?» — спрашивает Архип. «То есть ты просто проглотишь это?» — кивает он на его разукрашенное лицо. «Я позвонил тебе только для того, чтобы ты помог мне отогнать мою машину домой, потому что сам я с трудом доехал до этой грёбаной клиники». «В городе сотни круглосуточных медицинских клиник, Богдан», — вздыхает Архип. «Я приехал сюда, потому что именно в этой клинике персонал умеет держать язык за зубами», — уточняет он, окинув друга раздражительным взглядом. «Ты должен выяснить, кто это сделал с тобой». «Выяснять нечего. Это был какой-то отморозок, которому я случайно попался на глаза». — Значит, пусть этот отморозок и дальше нападает на людей, — усмехается Архип, неодобрительно качая головой. — Ты в своём уме? — Заставь его заткнуться, — говорит мне, прижимая руку к правому боку. — Пожалуйста. — Я с Архипом согласен. Ты должен заявить об этом в полицию, Богдан. — Да что вы всё заладили с этой полицией? Что она сделает? — Да хотя бы камера посмотрит, — возмущается Архип. Весь город ими напичкан. И у твоего отца есть связи. Ты еще никогда не был таким дотошным. Если я обращусь в полицию, об этом узнает отец. А мне лучше не контактировать с ним, пока я не решу вопрос с грузом, ясно тебе? И не будь наивным. Не все камеры, что ты видишь, исправно работают. Машина дель стояла под камерой, но польза от этого ноль. Вообще-то тебе уже не обязательно быть здесь. Можешь уезжать, меня Аверьян довезёт домой. Я не позвонил тебе, потому что ты живёшь за городом, и с тобой рядом наверняка могли быть родители или Адель», объясняет он мне. «Кстати, как она?» «Ну, после того, что...» Я выпил, Богдан. Перебиваю, подхожу к окну и сдвигаю пальцами плотные белые жалюзи. «Так что тебе придётся ехать с Архипом». «Ты уверен, что нападавший был один?» «Думаю, да». «Да! В ином случае меня бы били со всех сторон!» «И тебе действительно не интересно кто это сделал?» Поворачиваю к нему голову. «Просто взял, спокойно подошел к тебе и повалил на землю. Серьезно?» «Это что, даже нисколько не задевает тебя?» «Мы живем в огромном мегаполисе, Аверьян. Тут каждый день и ночь происходят преступления» от крупных до мелких, вроде этого. И что? То, что для меня в приоритете моя работа, и разумнее всего сейчас сконцентрироваться на ней, а не на поисках иголки в стоге сена. Я не собираюсь растрачивать свое время, бегая за каким-то психом, которого глюкануло от дозы, и он увидел во мне угрозу. «Ты хотел, чтобы я ушел из головой в работу? Я и ухожу». «Богдан, это не тот случай, когда нужно сделать вид, будто ничего не случилось», — говорит Архип. «И согласись, это как-то странно. Сначала какой-то ненормальный нападает на машину Адель, потом избивает тебя. Не слишком ли много происшествий для одной недели? А что, если это один и тот же человек, который просто мстит вам за что-то? Слушайте, а вдруг это ее парень?» Восклицает Архип с таким воодушевлением, будто раскрыл целую цепочку преступлений. «Не неси бред». «Почему?» — подходит он к Богдану. «Но согласитесь, не может быть просто совпадением, что с двумя людьми из одной компании приключилось такое. Учитывая, что Адель тебе нравится, и ты столько времени ее добиваешься, вполне вероятно, что об этом стало известно ее ухажеру. Правда, зачем бы ему тогда портить ее машину? Угасает его энтузиазм. Все равно не сходится. Ты можешь помолчать. У меня без твоей чепухи голова раскалывается. Он мог это сделать из ревности, из мести, из желания выплеснуть свою обиду на нее, которую просто не может обернуть в слова и конструктивный диалог, говорю. Потому что для этого он слишком глуп, слаб и ничтожен. У твоей теории есть все шансы на существование. По правде говоря, эта мысль возникла еще до того, как я приехал сюда. Я смотрел на Адель, встревоженную и перепуганную, такую нежную и красивую, что защемило в груди. За свою жизнь я повидал много девушек, со многими спал, с другими нас связывало только общение или работа. Все они были разными, но никто из них не вызывал во мне этого непривычного и местами болезненного давления где-то в сердце. Испытывая это незнакомое ощущение, я подумала о проклятом ублюдке, который посмел ударить ее. Я не могу перестать думать, почему это случилось. До сегодняшнего дня я полагал, что это из-за Богдана, об ухаживаниях которого этот тип узнал. И вместо того, чтобы разобраться с ним, он решил сделать это садель. И теперь меня не покидает мысль, что ублюдок не сдержал эмоций, получив от нее отказ в интимной близости. Как вариант. И этот грёбаный вариант заставляет мои кулаки сжиматься так же сильно, как и челюсти. А что, если они с Адель поссорились, и она отфутболила его, предполагает Архип Холмс? Тогда бы это объяснило его небывалую смелость. Парень мог так разозлиться, что отправился крушить её машину, а после, не сумев пережить серьёзный разлад в отношениях, пошёл на поиски соперника, на которого и напал из-под тяжка. М? Богдан задумывается. На его красочном и опухшем лице тихо и почти незаметно играют странные эмоции. Как будто он не просто раздумывает над словами Архипа, а пытается вычленить из всей его речи то, что окажется для него полезным. Что-то подобное я уже видел, когда работал над одним социальным проектом. И моим героем в кадре был клептоман, чьи глаза бегали в похожей задумчивой медлительности, но с искрой возбуждения, вызванной азартом и желанием что-нибудь незаметно украсть. «Что думаешь об этом, Богдан?» спрашиваю, внимательно следя за ним. «Пока не знаю», — отвечает он. И на мгновение его лицо словно подсвечивается изнутри. Он поднимает на меня глаза, в которых напрочь отсутствуют даже слабые отголоски боли. «Адель тебе ничего не говорила?» «Адель осталась в моей квартире, и она ждет моего возвращения. Эта мысль согревает меня и успокаивает в минуты кричащего возмущения и острого раздражения, вроде той, что я проживаю сейчас». Отрицательно качаю головой. «А вдруг они и правда разбежались?» — усмехается Богдан и тут же издает болезненный вздох. Крепанный урод! Теперь даже не порадоваться, не посмеяться. «Так ты думаешь, это мог быть он?» спрашиваю. «Возможно», — отвечает Богдан с небольшой задержкой. «Все возможно». «Думаю, нам стоит спросить о нем у Адель», — говорит мне Архип. «Мы никого не обвиняем, но здесь точно что-то нечисто. И нам не помешает хотя бы просто узнать о нем немного. Что думаешь?» Думаю, что я проломлю ему череп. И вовсе не за Богдана и груду железа с четырьмя колесами. Я поговорю с ней. «Правда?» — подскакивает Богдан и взвывает от боли. Дрожая, прижимая руки к бокам, он медленно садится на кушетку. «Ты чего?» — недоумевает Архип. «Поговоришь с ней об этом уроде?» — спрашивает меня Богдан, будто я собираюсь подмешать Адель любовной зелье в кофе после чего она навеки вечно и полюбит его. Думаешь, она расскажет тебе? Я не знаю, но если выясню, что он имеет отношение ко всему, что случилось, он за это ответит. Ты обратишься в полицию? архип сдаёт смешок. Меня он не избивал, Богдан, и не занимался порчей моего имущества. Разве я должен обращаться в полицию? Спешим эту маленькую глупость на лёгкое сотрясение, тихонько посмеивается над ним Архип. «Но зачем сразу полиция? Мы что, не можем сами этого жука прихлопнуть?» «Что сделать?» Смотрю на него, как на дурака. «Боже, Аверьян, я так тебе завидую!» Качает головой Архип. «Ты сейчас сядешь в такси и поедешь домой, а мне придётся слушать этого!» Короче, тебе повезло. Да бросьте. Мы ведь можем преподать Сосунку незабываемый урок. Покажем, что будет, если он еще хоть раз приблизится к Адель. Даже если это все сделал не он, мы запугаем его. Скажем, что ему светит несколько лет в колонии. Забирай его и вези домой. Говорю Архипу, не видя смысла больше здесь находиться. Я поехал. стоя а что я такого сказал? «Ничего адекватного», — говорю, пожимая им руки. «Но в связи с обстоятельствами это простительно. На текущий момент», — уточняю, глядя в его покрасневшие глаза. «Звони, если что-то понадобится». «Ты поговоришь с ней?» — бросает мне вслед. «Разузнаешь у Аделя?» выздоравливай Богдан. Еще увидимся». «Впервые надеюсь, что это случится не в самом ближайшем будущем».